Однажды, объезжая владение барона, воины заметили несколько подозрительных всадников, гнавших в сторону Норт-Тайна стадо годовалых бычков. Джон Дайтон получил возможность убедиться, как быстры и хорошо обучены люди Майс Грейва. Оливер, мгновенно сориентировавшись, подал команду, и отряд из 20 человек, разбившись на две группы, галопом понесся по склону, вынуждая грабителей свернуть к трясинам. Когда угонщики поняли, что окружены, они, оставив добычу, понеслись прочь. «Это Додды! Клянусь дубом, терновником и ясенем, это Додды!» — кричал Гарольд и с боевым клечем пустился преследовать наглецов. Остальные готовы были последовать его примеру. Один лишь Дайтон, не разворачивая своей лошади, галопом понесся в сторону болота. В нем сработал инстинкт скотовода, у которого тоже, бывало, угоняли скот. Видя, что перепуганное стадо продолжает двигаться в сторону трясин, он, невольно поддавшись порыву, ринулся отгонять их в сторону суши. Ему пришлось немало потрудиться, прежде чем бичом и окриками удалось увести упитанных бычков от опасного места. Дайтон был с ног до головы в грязи и совершенно измучен, когда подскакали прекратившие преследование ратники и помогли ему управиться. Оливер Симл впервые приветливо обратился к Дайтону. «А ты молодец, Джон. Если бы не ты, половина этих бочков угодила бы в трясину, а нам пришлось бы держать ответ перед сэром Филиппом. Ведь как раз и эти зверюги предназначены для продажи на ярмарке в Ньюкасл-апон-Тайн. Джону Дайтону было наплевать на расположение Оливер. Но его крайне заинтересовало сообщение о том, что Скотт вскоре должны отправлять на торги, а следовательно, часть людей покинет Найорд. Поэтому, когда они пригнали стадо к замку и отправились перекусить, Дайтон подсел с кружкой Эли к Гаральду и как бы, между прочим, поинтересовался, о какой ярмарке говорил Оливер. Гаральд пребывал в благодушном настроении. Они нагнали страху на этих наглецов-доддов и сохранили все стадо. А его приятель при этом так отличился, что даже возомнивший о себе недомерок Оливер вынужден был это отметить. Ослабив пояс и прихлебывая Эль, Гарольд благодушно поведал Дайтону, что каждый год его хозяин отправляет партию молодых бычков на продажу в ньюкасл Апон аппентайн Обычно барон сам не сопровождает стадо, а посылает кого-либо из своих людей, Оливера или, скажем, толстого Эрика с отрядом. С ними ездит и отец Мартин. Он обучен грамоте и счету и ни разу ни одному скупщику скота не удавалось обвести его вокруг пальца. Дайтон слушал, не перебивая, и лишь вскользь поинтересовался, сколько же воинов нужно, чтобы провести стадо по этим неспокойным землям в Ньюкасл кассел И как долго длится такое путешествие. После еды, когда Гарольд, увидев направляющиеся к прачечной с белья Молли, со всех ног бросился ей помогать, Джон Дайтон надолго задумался, изредка поглядывая на массивные створки внутренних ворот. Они были весьма странными, но вытесанными из прочной сердцевины дуба и окованными железом. Сейчас, на исходе дня, ворота были открыты настежь, так как с внешнего двора во внутренний поминутно наставали обитатели замка. Однако на ночь ворота закладывались огромным брусом, опускалась решетка а подъемный мост начисто отрезал внешний двор от внутреннего. Таким образом, неприятель, захватил он даже хозяйственный двор, непременно был бы вынужден штурмовать и вторую стену. Размышления Дайтона были внезапно прерваны. Темный силуэт заслонил от него свет солнца. Джон вздрогнул, словно кто-то мог заглянуть в его мысли. «Что с тобой?» — коснулся его плеча Оливер. — Я доложил сэру Филиппу, как ты отличился сегодня, и он хочет тебя видеть. Барон находился на хозяйственном дворе в кузнице. Он обещал Дэвиду, что к дню рождения мальчика подарит ему настоящий шлем-саладу и настоящий боевой меч, но только маленький. Анна сразу высказалась против этой затеи, предположив, что такой вояка, как их сын, если не перепробует меч на всех сундуках и креслах, то непременно изранит сам себя. И потому было решено, что меч заменит маленькая боевая палица. Сейчас Дэвид вертелся вокруг кузницы, желая хоть глазком взглянуть на свое оружие. Но дворня, посмеиваясь, не подпускала его к закопченным дверям. Дайтон остановился, не переступая порога кузни. Здесь было жарко, пахло железом, углем, разгоряченными телами. Филип Майзгрейв с обнаженным торсом подавал кузнецу инструмент и следил за его работой. Один из слуг раздувал горн, а кузнец с молотобойцем колдовали над куском раскаленного добела металла. Между двумя ударами молота Майс бросал кузнецу словцо другое, и оба смеялись. Подняв глаза, Филип заметил застывшего в дверях Джона Дайтона. В отблесках пламени на фоне озаренной закатным багрянцем стены за его спиной. В этой сутулой коренастой фигуре проступало что-то мучительно знакомое. И снова откуда-то всплыло ощущение, что он уже встречал этого человека. И от того, что он не мог вспомнить, где и когда это случилось, Филипп испытывал тревожное чувство. Однако среди звона металла, сопения мехов, шипения горячего масла, он не мог сосредоточиться и начал сердиться на себя. «Крест честный, что за наваждение!» «Уж я бы запомнил такое лицо, если бы видал его прежде!» Он передал клещи подручному и, на ходу натягивая рубаху, направился к выходу. Джон отступил, давая оборону дорогу. «Вы звали меня, сэр?» «Да. Оливер хвалил тебя. Ты отличился сегодня. Я решил прибавить тебе денег к недельному жалованию». «Благодарю, милорд. Это кстати» так как я хотел попросить вас отпустить меня на короткое время из замка. Рыцарь удивленно поднял брови. Вот как? Что же за нужда? А я-то, поняв что-то ловок в обращении со скотом, хотел было отправить тебя в Ньюкасл-Аппонтайн. Джон помотал головой и удрученно взглянул на Майс Грейва. Никак не могу, сэр. Мне надо бы съездить в Дарем прямо сейчас это очень хорошо что вы мне деньжонок прибавите ведь дело у меня очень срочное и ехать лучше прямо сейчас он уловил во взгляде синих глаз Майс Грива все тут же пристальный недоверчивый интерес какой несколько минут назад он перехватил в кузнице и дайт он поспешил с давно заготовленным ответом не гневайтесь сэр филипп я не отлыниваю от службы но в дарами у меня осталась милашка и она вот-вот должна родить, если уже не родила. И я бы хотела оказаться там, когда явится на свет ребенок. Нам с супругой Господь не дал детей, и этот бастард — мой первенец». Майс Грейф оглядел его и подумал, что Дайтон не так и стар, как кажется на первый взгляд. А в его узловатых руках таится немалая сила. И раз уж у него и впрямь, наконец, родился ребенок, «Что ж, езжай, Джон!» — Думаю, для тебя это важно. А если решишь послужить и далее в гнезде орла, возвращайся. Здесь всегда есть нужда в таких хороших, умелых воинах. Я приеду, сэр. Клянусь, едва разберусь с делами, тотчас прискочу. Глядя в спину удаляющемуся барону, Дайтон улыбнулся колючей недоброй улыбкой. — Уж будь уверен, я вернусь. Теперь без меня тут не обойтись. В Даром он прибыл через три дня. Однако сразу же была задача известием, что Ричарда Глостера в городе нет. Оказалось, что тот отправился к Перси, и там, в Валвике вступил в переговоры с шотландским герцогом Олбани. Дайтон не знал, как быть. Спустившись с холма, на котором высилась мощная Даремская крепость, он забрел в небольшой кабачок, чтобы за кружкой Эли поразмыслить, как действовать дальше. Однако едва он занял место за столом у затянутого промасленным пергаментом оконца, как напротив него на скамью бешонно опустился человек в черном плаще. Из-под черного капюшона на Дайтона смотрели глубоко сидящие золотистые глаза Джеймса Тирала. «Было в высшей степени неосторожно с вашей стороны, сэр Джон, явиться в крепость и расспрашивать всех и каждого о герцоге. Вам было велено остановиться в этой таверне и ждать, когда его высочество сам найдет способ связаться с вами. Дайтон, глядя из-под лобья, шумно отхлебнул из кружки. Меня никто не предупредил, что герцога не окажется в Дарме, когда я прибуду с докладом. Его высочество заверил меня, что станет с нетерпением ожидать вестей. Герцог Ричард отбыл на север по этому же делу. Он верит в вас и считает, что вы справитесь с поручением. Поэтому он велел мне дождаться вас и выяснить, что вам удалось разузнать и что вы сумели сделать для благополучной сдачи шотландцам Найорта. Затем мне дано было указание ехать к нему с вестями. Дайтон снова приложился к кружке и окинул недобрым взглядом этого желтоглазого мальчишку. Перед ним сидел Джеймс Тирл который в его глазах был олицетворением всего того, чего Дайтон мог достичь, если бы в свое время не навлек на себя гнев герцога. Тирел состоял при особе его высочества, имел поместье в графстве Суфолк. Больше того, он представлял герцога Ричарда в Королевском Совете. А ведь некогда, когда Дайтон еще служил у Глостера, его господин, как-то сославшись на Тиррелла, вскользь упомянул, что этот парень по рождению нисколько не выше Джона. И вот теперь, вместо того, чтобы лично предъявить Милорду Ричарду свое усердие и сообразительность, Дайтон вынужден делиться замыслами с этим выскочкой, занявшим принадлежащее ему, Джону Дайтону, место подле герцога Глостера, да еще глотать упреки. Он молчал, потягивая Эль, и сумрачно глядел поверх плеча Тирола, как дюжий трактирщик, выталкивает за дверь всхлипывающего пьянчугу в лохмотьях. Сэр Джеймс не торопил его. Лицо его оставалось бесстрастным, как у мраморной статуи. Светлые глаза цвета патоки поблескивали из-под черного капюшона. Дайтон не выдержал первым. «Велите принести перо и бумагу. Я начерчу план замка». Тирл подозвал здоровенного кудрявого детину, сидевшего у огня. «Майлз!» — Сбегай-ка, голубчик, в лавочку, купи на четыре пенса перьев, чернил и бумаги. Пока посыльный ходил, они все так же молча сидели за столом. Дайтон со злостью подумал, отчего этот выкормыш герцога так всегда мрачен и рядится в черное, словно носит траур по своей душе. Он невольно хмыкнул. Траур трауром, да только весь он из лучшего утрехтского бархата какой можно себе позволить лишь благодаря службе у его высочества. Вернулся посланный Джеймсом гигант. Дайтон теперь лучше разглядел его и подумал, что этот Майлз напоминал ему бычка. Крутой выпуклый лоб, маленькие широко расставленные глаза и поистине бычья идеи. Заметив, что приезжий его разглядывает, Майлз весело подмигнул. Дайтон кивком поблагодарил его за усердие придвинул к себе лист и, неуклюже обмакнув перо в чернила, принялся изображать план Нейорта, поясняя по ходу дела мелкие детали. Майлз занял свое место на ступени у очага. Тирл молча слушал. Дайтон говорил подробно, стараясь вдаваться во все частности, чтобы потом было легче втолковать этому Тирлу суть своего плана. Но поскольку тот сидел неподвижно, безмолвно следя за рукой Дайтона, Последний начал нервничать. «Дьявол преисподнее. Да понимает ли этот чурбан хоть что-нибудь из того, что я говорю?» Невольно он начал повторяться. Но Джеймс Тирл лишь на миг поднял глаза, сверкнувшие золотистым отблеском в пламени свечи, и снова опустил взгляд на бумагу. Дайтон вдруг почувствовал в этом насмешку и заскрипел зубами от ярости. Невольно он сильнее нажал на перо, И линия вышла жирной, неряшливой. Перо сломалось, разбрызгав чернила. Теперь чертеж никуда не годился. И Дайтон злился на самого себя за то, что не смог сдержаться. «Позвольте, сэр Джон». Тирол взял испорченный рисунок, несколько минут глядел на него, затем придвинул к себе чистый лист и, взяв новое перо, легко, словно фехтуя, миг перечертил план Дайтона. Только теперь линии были ровными, Углы точными, не было помарок и клякс. «Взгляните, я все верно изобразил?» Дайтон угрюмо кивнул. «Видать, этот молодчик столь же хорошо владеет пером, как он, Джон, умеет обращаться с коровами и овцами». Терл посыпал чертеж песком, чтобы чернила скорее просохли, и, встряхнув его, вновь разложил перед Дайтоном. «Вы зря принимаете меня за тупицу, сэр Джон». Мне не нужно повторять дважды. Из ваших слов я понял, что Нейорд – превосходный пограничный замок. Мощный и неприступный. И теперь я горю желанием узнать, как вы предлагаете захватить эту крепость». Дайтон отвел глаза. «Пожалуй, прослужил он при Глостере все эти годы, он не научился бы так изъясняться». А вот смог бы Джеймс Тирол так продумать весь план, как разобраться в ситуации и войти в доверие в замке, как смог это он? Еще вопрос. Придвинув к себе чертеж, Дайтон начал подробно объяснять. Теперь тиррел не был столь безучастен и глядел на него с живым интересом. Несколько раз он задавал вопросы, и Джон отвечал на них, испытывая чувство превосходства. В конце концов тирл покачал головой. Я никогда не слышал, чтобы замки брали подобным образом. Дайтон пожал плечами. Не было случая, чтобы в таком деле одно походило на другое. Это война. Джеймс Тиррелл еще долго разглядывал чертеж. Потом вновь засыпал Дайтона вопросами. С удовлетворением Дайтон отметил, что этот парень во всем разобрался. Наконец Тиррелл поинтересовался, когда люди из Нейворта отправляются на ярмарку. И какая часть гарнизона останется в замке. Даэттон отвечал. Для обороны в замке всегда находится около 60 воинов. Учитывая неприступность Нейорта, этого количества вполне хватает. Барон отправит в Ньюкасл кассел человек 20, не меньше. Этого требуют условия Дикого края. Кроме того, ежедневно из Нейорта выезжают отряды от 10 до 20 человек, в зависимости от положения в Марчес, которые присматривают за границей. Если при нападении на замок удастся отсечь этих людей от Нейорта, то в гнезде орла останется совсем немного способных носить оружие. Однако не следует упускать из виду, что в стенах замка есть еще и немалое количество слуг. Который, надо заметить, вполне способен подняться на стены и помочь защитникам. Поэтому и штурм замка и осада обречены на неудачу. Нейорд сможет выстоять до подхода помощи от Перси. Перси не придет, резко сказал Тирл и, увидев изумленный взгляд старого приверженца Глостера, пояснил: Милорд Ричард сделает так, что в это время граф уедет в Варквард, ближе к восточному побережью. Сам же он договорится с Олбани, и они никого не пропустят в Ридсдейл. Неорт окажется отрезанным. А если Перси о чем-то дознается и попытается вмешаться, Ричард и Олбани предъявят ему договор, по которому Яков Стюарт принимает все пункты англичан при условии, что ему отдадут на разграбление гнездо орла. Шотландцы давно точат зубы на барона Майсгрейва, и Перси, как неглупый политик, вынужден будет признать, что ему не следует соваться в планы наместника Севера. Тиррелл, видимо, был посвящен во все дела принца. И Джон с жадным вниманием слушал его. Они обсудили еще кое-какие детали. Наконец, Дайтон постучал по чертежу ногтем и сказал. «Милорду Ричарду, конечно, виднее, как поступить. Однако Нейорд – сильная пограничная крепость. Будет жаль» если ее отдадут шотландцам?» Джеймс Тиррелл как-то странно взглянул на собеседника, и его губы тронуло подобие улыбки. «Вы ведь некогда довольно долго служили при герцоге Глостере, не так ли? Тогда вы знаете, что его светлость никогда ни за что не берется, если не может извлечь из дела двойной или даже тройной выгоды. Да, герцог Ричард решил добиться подписания мира Шотландии, И цена за это – голова барона Майсгрейва. Но он англичанин и понимает, что король Эдуард не простит наместнику Севера потерю такой крепости, как Нейворд. К тому же ходят слухи, что король благосклонен к барону Майсгрейву. Поэтому вы, сэр Джон, должны позаботиться о том, чтобы Бурый Орел не пережил штурма Нейворта. Что же до дальнейшего? Когда шотландцы уже будут торжествовать победу, Стремительно явится герцог Глостер и одним ударом отобьет у них Нейорт. Договор будет подписан. Неугодный милорду Ричарду барон мертв, шотландцы отброшены от границы, а крепость останется под могучей дланью английского льва. Он снова снисходительно улыбнулся. Но сэр Джон на этот раз остался спокоен. Возможно, эта интрига и неплохо продумана. Однако Тирл явно не знает, ради чего все это затевается. Но тут Джеймс Тирл разрушил и эту последнюю надежду Дайтона на превосходство. Уже поднимаясь, он негромко произнес. Я не знаю, стоит ли эта женщина таких жертв и усилий, или она является всего лишь звеном в цепи деяниями лорда Ричарда, направленных к высокой цели. Однако герцог сказал, что бы ни случилось в Нейорте, за ее жизнь вы, сэр Джон, Отвечаете головой.